Глава двадцать первая Поездка к ювелиру как-то плавно перешла в визит к Шмитам. Шульц бил копытом и требовал турки и мельнички. Его ресторан еще больше прославился после того, как Пауль освоил кофеварение и прочие рецепты и намерянки. Посетители чуть ли не в очереди записывались. В Крайбурге стало модным испить кофе у Шульца. Толстячок потирал руки и мечтал открыть филиал в Мюнхене. К нему уже обращались за рецептами, но пока Отто отказывал, сам не наелся. Серебро Фридмана позволило оплатить несколько готовых мельничек и турок, на которых стал специализироваться Андрес, Выдать аванс на еще один самогонный аппарат и закупку меди на будущее. Ханс похвалился проданными соседям пилами и терками. Немного, но спрос есть экспериментами по отливке мясорубок и осваиваемой резьбой. А генерал — самогоном. Кузнец оценил. «Ха, ваше благородие, недурственный напиток получился. Лучше пива, как по мне. И нутро греет и веселит. Моя жена, фрау Анна, оценила вашу терку для капусты. Говорит, быстро и просто. Теперь по осени легче справиться с заготовками на зиму. Она и хрен посадить решила, когда я рассказал про то, что из него можно сотворить». «Вы только уж, пожалуйста, подскажите, как его готовить, чтоб как у вас вышел». Андрес получил еще один поцелуй в щеку, когда показал Воронцовой сделанные турки. Парень выпендрился и нанес на них узор чеканку. Ханс ругался сначала, но похвала и поощрение от Анны заставили его посмотреть на сына другими глазами. Петер не отстал от брата. Его венчик с площадкой для отделения желтков тоже удостоился поцелуя гости, А прообраз волков — для отжима белья благодарности. Глядя на волки и представляя, как облегчится труд прачек, Воронцова вдруг вспомнила про стиральную доску, которую использовала бабушка до приобретения стиральной машинки. Приспособление, конечно, то еще, руки все равно страдали от потертостей, как и при стирке без оны, но скорость работы, да и качество, явно увеличивалась. Но ну и несложным ей казалось должно быть изготовление ребристой железяки. После обеда поданного жены Ханса она отозвала в сторону Петра и объяснила устройство доски, указав на необходимость использовать нержавеющий металл. Петр идею подхватил и заявил, что понимает, как этого добиться. Ударили по рукам, и парень помчался к отцу и брату с новой задумкой. Дом Шмитов был уютным, чистым и светлым, а его хозяйка — очаровательной румяной толстушкой. Она радушно приняла высоких гостей, вкусно накормила и приглашала остаться на ночь, но вайсы предпочли остановиться в гостинице, чтобы не привлекать излишнего внимания и не стеснять хозяев. За едой договорились, что остальные изделия шмиты сами привезут к Пасхе. Весенняя работа, планируемая Хенриком, вряд ли позволит господам отлучаться из замка. Получили помещики пару лопат по эскизу попаданки, тяпки, пилу и обитый железом плуг — который везли, чертыхаясь и матерясь, на отдельно нанятой повозке. Круиз состоялся в Масленицу, а Великий пост господа провели безвылазно дома. Эрих Вульф стал постоянным посетителем замка, они с Хенриком готовили проект «Колхоз». Молодые люди рисовали план деревни и окрестностей, обсуждали места посадок различных растений, Определяли порядок проведения посевной и учёта трудодней. Распределяли людей на участке работ в соответствии со способностями и прочее. Анна на обсуждениях присутствовала, но не участвовала. Только обратила внимание на необходимость выделения земли под кормовые и пастбища. А также настояла на организации высадки фруктовых деревьев и кустарников. Да хоть дикий шиповник из леса принесите, это витамины. Особенно зимой нужны и старым, и малым. И попробуйте гречку где-нибудь посеять. Там почти полмешка осталось. «И Эрих, попросите кого-нибудь сплести мне несколько высоких корзин, ладно?» В корзинах попаданка собиралась посадить картошку и разместить ее на замковой стене. Она вообще намеревалась превратить это место в опытное поле. Картошка, помидоры, вроде бы перец, что привез из столицы Хенрик. Можно и кабачки так выращивать. Она видела энтузиастов балконового огородничества. Справиться не хуже. Остальное у Ванды уже распределено внизу, не стоит мешаться. Пока рассада вбитых глиняных плошках, кружках и прочей посуде прорастала в кухне, и Мирка ревностно следил за ней, Воронцов мыкалась с вязанием. Спасибо урокам труда в школе и бабушкиной настойчивости. Набирать петли и вывязывать лицевую изнаночную она умела. Тренировки, мат и упорство помогали, но всё равно рукоделие давалось ей тяжело. Анна вздыхала, распускала неудачный вариант и принималась заново. Генерал колдовал над брагой. Все были пределе. Масленица из-за поездки прошла мимо. Только раз успели поесть русских блинов, кружевных, тонких, промазанных маслом. Воронцова вообще-то блины не любила и готовила редко, а тут прямо извернулась и от этого была собой горда. На чугунной сковороде вышли они замечательными. Пекли с Вандой на пару. Считать Аня бросила на четвертом десятке, но досталось угощение всем в замке. Экономка удивилась возможности есть блины с начинкой и взяла рецепт на вооружение, решив освоить после поста. Аня ей сказала, что заводить тесто можно и на сыворотке, и на простокваше, которую упорно вводила в меню господ, поскольку заметила у Карла проблемы со стулом. Генерал мучился порой запорами, а кисломолочные продукты в этом случае — не последнее верное средство. Сбоем боем, но пили кислятину на ночь, пока Карл не признал ее эффективность. Поклонниками простокваши прусаки не стали, но принимали на грудь регулярно, тем более в пост. Надо сказать, что здесь семинедельное испытание Анны Николаевны было пройдено относительно легко. Привычной православной строгостью местный Великий пост не отличался. По здешним правилам из меню верующих исключались мясо, масло сливочное, яйца, выпечка, спиртное, а вот рыба допускалась, как и молочка. Так что соблюдали диету спокойно, делая упор на бобовые и каши с оленьями грибами. Получив от Хенрика презент в виде гречки, Анна приложила немало усилий, чтобы превратить странное зерно в привычную крупу. Ей нравилось слово Крупорушка, случайно попавшаяся на глаза в какой-то статье про земледелие. Попаданка суть понимала, а вот как применить кое-что из головы — не знала. Там крутилась просита и тряску, но не точно. Пришлось доходить своим умишкам. Для начала Аня промыла зерно. Хотела сушить на сковороде, но уж больно мелкими и были крупинки. И Аня осенила. Их надо размочить. Вернее, пропарить. Крутилась с этой пароваркой, кстати, идея несколько дней, пока Ванда не принесла ей старое, кривое, порванное сито для муки, завалявшееся в кладовой. Дело пошло. Пропаренная гречка увеличилась в размере, от зернышек стала отслаиваться шелуха, а высушенная потом слегка прокатанная скалкой и проветренная стала походить на нужную Ане крупу. Замковые следили за усилиями иноземки с сомнением, но коричневую странную кашу с луком и грибами, а потом и просто с молоком вполне себе так поели, пусть и без ожидаемого Анны энтузиазма. Какая жалость! Угостился новинкой Эрих, и ему, в отличие от остальных, гречка понравилась. В планах колхоза он решил уделить внимание этой культуре. Благо, как выяснил посланный к соседям за добавкой Хенрик, гречка неприхотлива в плане качества земли, растет близ водоемов и лесов, сеять ее лучше в конце мая, а удобрять всем, что и другим растениям полезно. Аня вспомнила, что гречишный мед – один из лучших, что подтолкнуло Вульфа к мысли о пасеке, кое в хозяйстве вайсов не было. В ходе обсуждения медоносной темы Хенрик вдруг вспомнил, что видел улья в деревнях, в предгорьях Альпин, где его нашла Аня. «Отец, а не махнуть ли мне туда? Куплю улья, может, и пасечника сманю. А?» — загорелся идеей младший Вайс. «Можно Эриха взять, он всяко больше меня понимает». Пчёлы — это не только мёд, это и воск для свечей, и прополис для здоровья, и опыление деревьев. Влезла со своими пятью копейками Воронцова. Мужчины посмотрели на неё с уважением, дело девка говорит. «Деньги от ювелира шевелились, почему бы не рискнуть?» «Заодно животинку какую-то там прихватит. Хватит сидеть в замке. Графики работ, планы, полей, бригады по интересам уже подготовили. С крестьянами лесной провели разъяснительную работу, так что прокатиться и отвлечься было можно». Генерал одобрил поездку. И два начинающих предпринимателя от Сахи отправились на юг, обещав вернуться к посевной и запустить проект под кодовым названием «Колхоз». Попаданка про себя заканчивала 40 лет без урожая, сплёвывал через плечо, зарекалась, но ассоциации советского прошлого опять просачивались. Ну что за засада?